«Анатьер! Лейтенант Пурк отводит пикинеров к лошадям!» Вестовой проорал доклад еще за 20 шагов от Грона. Проорал бы и за 40, но в этом случае Грон вряд ли услышал бы. Все заглушили бы ляск, шум и громкие вопли, доносившиеся до небольшого взгорка, на котором он стоял. Сотни шагов впереди него сейчас разворачивался самый пик сражения. Акберпорт они покинули едва ставил снег. В Изнельме в это время еще бушевали морозы, а здесь уже вовсю цвели первоцветы. До Овенлеба оно-то добралось спустя почти три недели. Дороги пока были не ахти, да и возросшее количество людей в аноте сказывалось. Но в Винлебе выяснилось, что они покинули Акберпорт очень вовремя. Разведчики Шуршана, высланные Гроном при подходе к Овенлебу, на четыре дня пути вперед обнаружили носинцев. На этот раз те сумели собрать почти 12 тысяч человек. Вполне достойное войско. Но его аноте оно при удаче вполне могло оказаться по зубам. В свое время Наполеон говорил, что один на один египетский мамилюк в 9 случаях из 10 убьет французского солдата. Десяток французских солдат уже будет практически равен по силам 10 мамилюкам. А сотня французских солдат непременно разгромит даже не сотню, а тысячу мамелюков, потому что в этом случае дело решит уже не индивидуальная подготовка, а лучшая тактика и дисциплина. И в этом аннота Грона превосходила любое местное войско даже не на две, а на 20 голов. Но неполная тысяча против 12 – это все равно очень неравное соотношение. Если особых сомнений в победе у Грона не было, то вот насчет цены этой победы при прямом столкновении – он как раз испытывал большие сомнения. Ему совершенно не хотелось разгромить насинцев ценой потери Аноты. Он вложил в нее слишком много сил и времени. Кроме того, у него на нее были совершенно другие планы. Поэтому он решил пока не двигаться вперед, а дать первый бой Носинцам здесь, недалеко от Авенлеба. Тем более, что у него была надежда, да практически уверенность, что подойдя к вьюнке, Носинцы вновь решат разделить силы, чтобы атаковать его с двух направлений. Особенно если Анота снова перекроет им дорогу на том же самом склоне. Так и произошло. Первые разъезды насинцев показались у вьюнки через два дня после того, как Шуршан доложил Грону об обнаружении врага. Скорость марша у них была гораздо меньшей, чем у его Аноты. Ну да и было их не не полная тысяча, а целых двенадцать. Подъехав к реке, разъезды перешли ее вброд и некоторое время наблюдали за суматохой лагеря, который, как и в прошлом году, был заложен на вершине склона. оно подошла к склону часа за два до появления разъездов врага, и сейчас обустройство лагеря было в самом разгаре. Носинцы развернули коней и исчезли. Вечером Шуршан доложил, что носинцы встали биваком в двух милях от вьюнки. Грон вызвал офицеров. «Ну, какие мысли?» «Я думаю, надо рубить бревна», – предложил медведь Барк. «Самое время». Ботелей задумчиво покачал головой. «Я бы не стал. У нас в Аноте почти полторы сотни тяжелых кирасиров, и если забросать подножие склона бревнами, мы не сможем их использовать». «Ну и что, пусть не сможем», – горячо не согласился Барк. «Зато носинцы хорошенько получат. Тем более, где их использовать-то, этих кирасиров?» «Да тут по склону лошадь только в поводу вести можно. Пока спустятся, да выстроятся в боевой порядок, черепаха убежать успеет, не то что носинские пикинеры развернутся». «Да они, думаю, вообще не будут нас атаковать», – вступил в разговор Пурк. «Как и в конце лета, вышлют сильные отряды в обход, остальные будут ждать, пока мы сами не отойдем, чтобы не оказаться зажатыми в клеще». Так что лучше всего будет, как в прошлом году, дождаться, пока они двинутся, и... Спор длился долго. Все уже привыкли к тому, что Грон перед любым серьезным боем собирает офицеров. И хотя все его решения, как правило, оказывались совсем не в русле обсуждения, самому обсуждению он не мешал. Во-первых, кое-какие новые полезные нюансы на этих обсуждениях обязательно всплывали. А во-вторых... Это была хорошая школа для офицеров-новичков, ибо здесь вспоминали все бои, в которых они участвовали как вместе в составе этой аноты, так и ранее. Так что на этот раз Грон снова молча выслушал все мнения, а затем поднял руку, давая понять, что обсуждение закончено. Все мгновенно умолкли и повернулись к нему. «Брёвна мы рубить будем, но для виду», вернее, он усмехнулся, «для звука». Носинцы, скорее всего, действительно вышлют отряд другой в обход. Мы дождемся, пока эти отряды отойдут на один-два дневных перехода, а затем спустимся, форсируем в юнку и навяжем бой основным силам, оставшимся в лагере. Ну а потом по очереди разгромим оба обходных отряда. Несколько мгновений в его палатке висела изумленная тишина, а затем ее разорвал восторженный вопль. Урк начал вспоминать, что точно так же генерал-граф Эвенлецкий разгромил табисийцев. Барк ревел о каком-то своем, точно таком же случае. Агрон сидел и слушал с легкой усмешкой. Когда решение найдено, оно часто кажется простым и даже элементарным, но пока его нет. Вот и сейчас все были буквально заворожены сильными сторонами позиции, которую они уже занимали. Тем более, что в прошлом году удалось блестяще их использовать. Так что все искали решение, как сделать это и сейчас. Первый отряд вышел из лагеря носинцев на следующий день. Три с половиной тысячи скорым маршем двинулись к восточному броду. Еще через полтора дня отряд такой же численности двинулся на запад, к мосту. Так что оба отряда, совершающие обходной маневр, по идее, должны были подойти к точке рандеву в тылу Аноты практически одновременно. Грон выждал еще сутки, а затем поднял Аноту и двинул ее к бивуаку носинцев. Вистовой подлетел вплотную и остановился, резко развернув коня. Грон приподнялся в стременах и из-под руки оглядел поле боя. Пекинеры Пурга размашистой рысью бежали к обратному скату холма, за которым были укрыты две с лишним сотни лошадей. В руках у некоторых еще остались пики, но их было очень мало. Остальные, скорее всего, были сломаны, как это обычно происходит при отражении конной атаки. Удар общей массы коня и всадника, закованных в тяжелые латы, не могло выдержать ни одно древко. Слева, уже довольно далеко, мелькал значок его кирасиров. Выводя своих латников во фланг боевому порядку аноты, Носинцы не ожидали, что пикинеры Грона способны так быстро переместиться с одного фланга на другой и встретить латников сплошной стеной пик. Конечно, стремительный бросок вдоль тыльной стороны строя не прошел даром. Пикинеры не успели восстановить дыхание и как следует приготовиться к встрече. Так что в паре мест латникам носинцев удалось вломиться в строй. Но они скоро завязли, потеряли темп, а затем Батилей ударил им во фланг своими керосирами, Так что спустя полчаса остатки носинских латников пустились в беспорядочное бегство. А потрепанных пикинеров Пурк сейчас отводил в тыл, чтобы пересадить на лошадей. В конце битвы им опять предстояло выступить в уже почти привычной для себя роли конницы, преследующей разбегающегося противника. Впрочем, до конца битвы было еще далеко. «Вестовой? Да, Анатьер. галопом к Ботилею. Пусть отцепится от латников и рассеет стрелков на левом фланге, но которые против Барга. «Слушаюсь, Анатьер», — взревел Вистовой и, хлестнув коня, умчался. К лагерю насинцев оно-то подошло за час до полудня, хотя вряд ли можно в полной мере назвать это лагерем. Единственной защитой лагеря был «Жиденький» и «Прерывистый ряд рогаток», перекрывавшие два выхода из лагеря и кое-где промежутки между крайними палатками. Никаких защитных сооружений типа рва, валы и чистокола. Впрочем, в этом мире и в это время такой подход был сложившейся практикой. Укрепленных лагерей по типу римских войск не возводили. но ну, за исключением осадных. Да и то далеко не всегда. А зря. В прошлом году по Тавенлебам это стоило им очень дорого. Едва дозорные подняли тревогу, командиры носинцев сразу же начали выводить свои отряды из лагеря и выстраивать в боевой порядок. Но полностью развернуться Грон им не дал. Возможно, это не слишком благородно, но нечего было спать в лагере, ограничиваясь только дозорами у и напрочь пренебрегая конными патрулями. Да и вообще, никто их в Акбер не звал, а пришли, так получайте полной мерой». Анота обрушилась на еще не закончивших построения носинцев, каковых успела выйти из лагеря около половины от общего числа, как горная лавина. Впрочем, командир насинцев, которому пришлось строить войска практически вплотную к лагерю, осознавал шаткость своей позиции и попытался навязать Грону встречный бой, бросив еще не выстроенные в боевой порядок войска самоубийственную атаку и надеясь, что ему удастся остановить наступление Аноты. после чего, подтянув отставшие отряды, он сможет ударить во фланг или даже вообще окружить противника. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Пока основные силы аноты перемалывали смешавшиеся шеренги вражеской пехоты, Батилей со своими кирасирами обогнул лагерь и ударил в палаши по отрядам носинцев, скапливающимся у второго выхода из лагеря. Фланговая атака носинских латников нарвалась на строй пикинеров и в свою очередь подверглась фланговому удару вернувшихся керосиров Ботелия. Попытка сформировать из самых последних остатков кулак для еще одного флангового удара привела к тому, что командир насинцев, опасаясь керосиров батилея начал выстраивать людей слишком далеко от места кипевшей схватки. И судя по всему, даже если он успеет развернуть этот свой последний отряд, Тот явно опоздает, потому что та половина насинцев, которую командир бросил в бой первый, уже проявляла признаки явного желания отступить. Впрочем, этому последнему свежему отряду противника было вполне по силам доставить неприятности левому флангу аноты. Грун оглянулся. Ни одного вестового рядом не оказалось. За его спиной маячил только Газад. «Газат!» «Да, дважды...» Газат запнулся и испуганно огляделся. Грон строго-настрого запретил ему называть себя дважды живущим, объяснив, что незачем сообщать всем и каждому такую великую тайну. И Газат согласился, но иногда у него прорывалось. «Слушаю, натер галопом к барону! Пусть разворачивает своих стрелков в сторону вон того отряда носинцев! Пусть хорошенько расстроят их ряды!» Газат молча хлестнул коня. Бой закончился уже в сумерках, а керосиры и посаженные на коней и Пурга вернулись к месту боя часа через два после заката. оно потеряла около 60 человек. Сколько потеряли носинцы, пока было неясно, но по первым прикидкам около 2,5-3 тысяч. Кроме того, Грону достался почти нетронутый лагерь, так что возвращаться в свой лагерь или переносить его сюда Грон не стал. Раненых в этот раз было довольно много. Ну да, они сегодня выступили в качестве наступающей стороны, что всегда предусматривало немалые потери. Тем более, что у них был жемчужник. Но для него такое количество раненых тоже оказалось слишком большим. И к полуночи барон едва держался на ногах. Зато из всех раненых на следующее утро в строй не могли встать всего около трех десятков человек. Да и теми барон обещал заняться через пару дней, когда немного отдохнет и восстановит силы. Наибольшие потери были у пикинеров. Жесткая схватка с латниками обошлась им слишком дорого, но даже и эта часть аноты была вполне боеспособна. Так что в лагере царило приподнятое настроение, кроме самой победы подкрепляемой еще и богатой добычей, которую удалось захватить во вражеском лагере. На следующий день Грон разбил Аноту на трофейные команды. Он собирался уже следующим утром перейти в Юнку в обратную сторону и выступить навстречу западному отряду носинцев. Несмотря на то, что оба отряда носинцев были практически равны по силам, начать он решил именно с западного отряда, а тех, что двигались со стороны восточного брода, оставить на потом. У них был самый длинный маршрут – так что они должны быть наиболее уставшими. Следующим утром в Овенлеп под охраной сотни киросиров отправили повозки с трофеями, а остальная анота двинулась навстречу второму отряду носинцев. Наемники шли довольно быстро, время от времени разражаясь песнями. После того, как был разгромлен самый большой отряд носинцев, оставшиеся два уже не казались чем-то опасным. И подобные настроения Грона очень беспокоили. Ибо пренебрежение противником — верный путь к поражению. Поэтому на первом же привале он собрал офицеров и в жесткой форме потребовал прямо на марше начать отрабатывать перестроение. Мол, оказались не слишком расторопны и лишь потому понесли столь тяжелые потери. Да и мечники слишком уж провозились. Но о стрелках и говорить нечего. Такой неуклюжести, какую показали они, еще свет не видывал. Это было не слишком справедливо, но только что одержавшему победу командиру войска прощают многое, тем более если это такая победа. Поэтому, пусть и с ворчанием, наемники начали вновь тренироваться перестраиваться из колонны в развернутый строй, сдваивать ряды и разворачивать фронт на 90 градусов. Это заметно замедлило скорость передвижения, но Грон считал, что результат того стоил. Сведения о Носинцах связной Шуршана принес, когда они уже отошли от брода на день пути. Восточный отряд слегка подзадержался, а вот западный, наоборот, шел даже с опережением графика. И это было хорошо, ибо создавало возможность после следующего боя дать Аноте хотя бы дневной отдых. Три тяжелых боя за неполную неделю — это не шутки. Со вторым отрядом носинцев Анота сошлась на третий день после первого боя. Насинцы двигались походной колонной. Анота встретила их в развернутом строю в паре миль от того поля, на котором прошлым летом был разгромлен полуторатысячный отряд носинцев. Бой продолжался недолго. Три с половиной тысячи насинцев Анота перемолола всего лишь за три часа. А затем конница еще два часа гнала остатки носинцев по дороге. Трофеев на этот раз взяли заметно меньше, но все равно добыча была достойной. И на следующий день Грун двинул Аноту ко Венлебу. По всему выходило, что у них есть пара дней на то, чтобы передохнуть и привести себя в порядок. Но утром следующего дня от Шуршана примчался посыльный с докладом, что последний отряд носинцев внезапно изменил направление движения. Вместо того, чтобы двигаться к точке, в которой они должны были соединиться со вторым отрядом и либо ударить в тыл Грона, если бы он еще оставался на склоне у Брода через Юнку, либо дождаться главных сил, носинцы скорым шагом направились к Броду. Грон поднял Аноту и устремился в погоню. Ему совсем не нужны были эти три тысячи, полностью организованных и подчиняющихся своим командирам носинцев на стенах Загулема. Тем более, что какая-то часть из уже разгромленных отрядов все равно доберется до города и усилит его гарнизон. Но то будут хотя бы разрозненные остатки уже разгромленных сил, а тут три с половиной тысячи свежих солдат.